Пока она карабкалась вверх, Рауль запустил руку ей под халат и обхватил пальцами бедро, заставив Рэйчел двигаться быстрее. Следом за Раулем поднимался Альберт Нарди. Лестница вывела их на открытую палубу. На скамьях, стоящих вдоль ограждения, сидели трое мужчин с равнодушными лицами и штурмовыми винтовками в руках. Когда голова Рэйчел высунулась из люка, взгляды всех троих казались прикованы к ней. Она съежилась, еще тут же взбахнула халат, продолжая ощущать тошнотворные прикосновения Рауля. Обойдя невысокую перегородку, отделявшую люк от палубы, Рэйчел сразу же увидела Монка. Он лежал на палубе, лицом вниз, в одних трусах. Его запястья были связаны за спиной, а ноги на уровне колен. Два пальца на левой руке, похоже, были сломаны, поскольку торчали по совершенно немыслим углу полу была заляпана кровью. Когда Рэйчел приблизилась, Монк открыл заплывший глаз и посмотрел на нее. На этот раз у него не нашлось для нее ни одной шутки, и это напугало Рэйчел больше, чем все остальное. По-видимому, Рауль и его люди выместили на нем всю свою злость. — Развяжите ему руки и переверните на спину, — велел Рауль. Головорезы быстро выполнили приказ. После того, как руки Монг оказались развязаны, он застонал, но его тут же швырнули на спину. Один из охранников приставил к его уху дул винтовки. — Что вы собираетесь сделать? торопливо проговорила она, пытаясь встать между великаном и своим товарищем. — Это зависит от тебя, — ответил тот. — В руках у него откуда-то появился топор. Руль положил его на плечо острьем кверху. Повинуясь его знаку, один из бандитов схватил Рэйчел за руки и завел их за спину, а затем ее оттащили назад. — Сядь ему на грудь и держи за руку повыше локтя для еще одному мужчине. После того, как тот выполнил его приказ, гигант шагнул к Монку и оглянулся на Рэйчел. — По-моему, профессор задал тебе вопрос, — проговорил он. Вперед выступил Альберт. — И не пропускайте ни одной мелочи, — предупредил он. Рэйчел была слишком напугана, чтобы говорить. — Глядите-ка, два пальца из пяти у него сломаны, — сказал Рауль. — Вот с них мы и начнем. Они ему все равно больше не понадобятся. С этими словами он занял топор. Нет, — крикнула Рэйчел, — не говори ничего, — простонал Монко, обращаясь к ней. Охранник с винтовкой ударила ногой по лицу. — Я расскажу вам все, — с трудом выдавил из себя Рэйчел. И она торопливо заговорила. И сказывая все, что произошло в подземелье, как они обнаружили тело Александра, как активировали древние батареи. Она не утаила ничего, кроме правды. — Мы разгадали загадку, хотя на это нам потребовалось определенное время, — говорила она. — Карта, семь чудес света. Все это указывает на самое начало событий. Полный круг. Надо снова ехать в Рим, где все началось. По мере того, как она рассказывала, В глазах Альберта появился блеск. Время от времени он прерывал ее короткими вопросами и кивал, каждый раз, получая ответ. Так, так, ага, вот и все, что мне известно, закончил Рэйчел. Альберта повернулся к караулю. Она лжет, констатировал он. Мне тоже так кажется, и он опустил топор на пальцы пленника. Шестнадцать часов шестнадцать минут. Крик, вырвавшийся из груди Рэйчел, доставил Раулю наслаждение. Я провонзился буквально в сантиметре от пальцев пленник Рауль выдернул его из палубы, снова положил на плечо, и обернулся к Рэйчел. Ее лицо побледнело, как мел, и стало почти прозрачным. — В следующий раз все будет по-настоящему, — предупредил Рауль. Доктор Альберта сделал шаг вперед. — Нашему большому другу, — заговорил он, кивком указав на Рауле, — Удалось сделать прекрасный снимок стеклянной пирамиды. В центре одной из ее сторон есть квадратное отверстие. Из чего я делаю вывод? Вы забыли нам кое о чем рассказать. А умолчание — это столь же тяжкий грех, как и ложь. Разве я не прав, Рауль? Тот снова поднял топор. — Ну что, попробуем еще раз? Альберто приблизился закройчил и зашептал доверительным тоном. Стоит ли заставлять вашего друга страдать? Мне известно, что вы забрали из могилы некий предмет, потому что вывод относительно необходимости вернуться в Рим не имеет никакого смысла, если только вы не наткнулись на какой-нибудь дополнительный ключ к разгадке. Так что ж вы взяли из могилы?